Глава 36. «Я прорубался сквозь полчище некротиков к своей питомце и никак не мог пробиться. Они кидались на нее с новыми силами. Оказалось, что моя Мария Рафовна для них более желанная добыча, чем люди или куры. Во всяком случае, ненависть по отношению к ней была во много раз больше, чем по отношению ко мне». Меня седала тревога за моего питомца. Неужели Мария Рафовна решила пожертвовать собой, оттянув на себя всю ту свору? Но смысл? Расправившись с ней, не кротики переключаться на нас. Или она решила так выиграть для нас время, но я не мог допустить, чтобы она погибла. А потому, не раздумывая, кинулся в гущу врага. Я боялся, что не успею пробиться к ней. Торопился как мог, рубил направо и налево. И тут вдруг я увидел, что плечом к плечу рядом со мной стала Сойка. врубилась полчища некротиков так, словно это был ее последний бой. «Я помогу!» – только и крикнула она, срубая голову ближайшей твари. Я хотел возмутиться, мол, какой с нее боец. Но сейчас было не до этого. Чтобы рассуждать, кто может защищать дом, а кто нет. Если мы не сдюжим, погибнут все. Мало того, нужно было спешить к моей тварюшке, поэтому я просто кивнул, принимая помощь. Почти сразу же к нам присоединился Анатолий. Его магия ветра расшвыривала некротиков, а спрессованные воздушные диски перерубали твари не хуже, чем мой меч. Следом за Анатолием в бой вступили еще несколько гвардейцев, которые владели магией. Да, это была хорошая помощь, однако владеющих магией в усадьбе было очень мало, а вот некротиков, наоборот, очень много, и они пребывали. Я даже подумал, что было бы неплохо позвать на помощь. Огонь Аллы прекрасно выжигает и самих некротиков, и их мутагенную энергию. И Сергей с его магией металла, он тоже усилил бы нас. Но я сразу их не вызвал, а сейчас отвлекаться от боя было нельзя. Одно для себя решил точно. Если мы выживем, я приложу все усилия, чтобы пробудить дар у всех моих гвардейцев и у всех слуг. Тем более, что теперь доступны складки есть». «Относительно доступные, но тем не менее. И чего я не сделал этого раньше? Твари перли на нас дуром, точнее не на нас, а туда, куда нырнула Мария Рафовна. Это тревожило, но и вселяло надежду, что она еще жива. Жаль, обычное оружие против некротиков малоэффективно. Что-то еще можно было сделать мечами, а вот обычный огнестрел лишь немного замедлял тварей». Легче дело шло, когда патроны наполнялись стихией, но все равно чисто стихия мечи, заряженные стихией, были самым эффективным оружием против некротиков. Можно было бы ударить артиллерией по площадям, но танки, БТРы и мальвы просто разнесут свой же свой дом. Оставалась надежда, что у нас хватит сил и что хватит патронов для автоматов и пулеметов, которые вскоре заговорили. Видимо, майор Барс, видя, что мы потихоньку тесним врага, смог пробиться к Тигру и развернул его пулеметами вперед. Они наносили совсем небольшой урон некротическим тварям, однако и эта небольшая помощь все равно ослабляла врага и давала нам шанс отбиться. Я рубил твари, не останавливаясь, причем, когда я приближался к ним со спины, они чувствовали меня и разворачивались, чтобы напасть. Не все успевали, конечно, но были и те, которые связывали меня боем, причем, чем больше я углублялся в толщу врага, тем больше таких тварей было. Вскоре я больше не мог ни думать, ни анализировать ситуацию, я просто рубил, рубил, рубил. Единственное, мой опыт помогал мне сохранять дыхание и экономить силы. Однако тело все еще не имело хорошей формы, последствия алкоголизма еще полностью не были убраны, поэтому я начал уставать. Ну и вообще человеческое тело имеет конечные резервы. Но когда враг способен уничтожить людей, ставших моей семьей, уничтожит всех, близких и не только, когда такой враг нападает, забудь про усталость, руби и руби. Тьма поддерживала меня, но запасы ее истощались. Стихии становилось все меньше и меньше, как и мана. Лечащие, аккумулирующие энергию, повышающую силу и ловкость артефакты поддерживали, но даже так наступил момент, когда и стихия и мана закончились. И я продолжил рубить твари на чистой физике, точнее на упрямстве. Я не для того перенесся через годы, не для того возродился, чтобы снова потерять тех, кто мне дорог. Я человек. У меня есть воля, и моя воля заключается в том, чтобы мои люди жили. Сегодня здесь никто из них не погибнет. И я больше не хочу терять дорогих мне людей. А потом настал момент, когда я больше не смог рубить, потому что хоть моя воля и сильна, но тело... Тело отказалось слушаться, просто отказалось и все. Но и твари к тому моменту закончились, я остановился перед кучей некротиков, на самой вершине которой восседала сильно потрепанная, но довольная Мария Рафовна, посмотрел на засеянную трупами монстров территорию усадьбы, увидел, что Сойка жива, как и Анатолий, и другие гвардейцы, а потом просто сел, где стоял, потому что ноги отказались держать меня. Все, прошептал я, понимая, что сил радоваться совсем нет. Сил радоваться не было не только у меня, и Сойка и остальные бойцы выложились полностью. И только благодаря этому мы победили. Теперь нужно было очистить усадьбу от мутагенной некротической энергии. И чем быстрее, тем лучше, потому что тела тварей продолжали травить нас. Но вот только где взять силы? Я попробовал подняться и понял, что не могу. И тут ко мне подбежал майор Барс. Виктор, датчики показывают, что к нам приближается техника и солдаты. Наверное, решили добить, пока мы слабы после боя с некротиками. До меня не сразу дошло, что сказал майор. Но потом я разозлился. Перебьются, ответил я и достал телефон. Один звонок статскому советнику, второй звонок Сергею, третий Алле, четвертый Ивану. Теперь звать людей на помощь я не боялся. С некротиками мы справились. Осталось избавиться от тел монстров и очистить от некротической энергии землю, строения и людей, которые оказались заражены. Но это можно сделать и позже, а сейчас нужно поставить на место тех, кто все это замутил. Ведь наверняка те, кто напал сейчас, и нападения некротиков связаны. Я поморщился, подкрепление пока еще прибудет, а враг уже под стенами дома». Собравшись силами, я встал. Нужно было идти в бой и выиграть время для подкрепления. Следом за мной поднялись чуджевые Сойка, Анатолий и другие бойцы, владеющие магией. Среди моих гвардейцев было много тех, у кого магии нет. Они тоже вымотались во время боя. Но им не нужно было восстанавливать ману и стихию. Именно их и организовал на оборону майор Барс. «Но мало, как же нас мало!» К счастью, против вражеских гвардейцев мы уже могли использовать тяжелую технику. И тут я увидел Архипа Васильевича и Гафию Петровну. Они обходили поле боя и вручали бойцам заряженные артефакты взамен тех, которые полностью исчерпали себя во время боя. Увидев меня, Архип Васильевич поспешил подойти. — Ты как, Виктор? — заботливо спросил он. — Не дождутся, — прохрипел я. — Вот, возьми. И Архип Васильевич, не дожидаясь моего ответа, повесил мне на шею три разных медальона. «Этот лечебный», – комментировал он свои действия. Это для накопления маны, а этот для наполнения стихии. Хотел дать тебе еще артефакт для увеличения физической силы, но он ослабит действие этих трех». «Хорошо, спасибо», – ответил я, чувствуя, как в меня вливается живительная энергия. «Правда, это временная мера», – с сожалением продолжил Архип «Артефакты поддержат, конечно, но без полноценного отдыха, боюсь, их действие будет недолгим». Ничего, мне хватит, ответил я. Спасибо. И отправился к майору Барсу, чтобы сориентироваться в обстановке и выяснить, сколько у нас есть времени. Но увидев встревоженное лицо майора, с которым он отдавал распоряжение, послушав его команды, я понял, времени нет. В общем-то в такой ситуации, если бы я захотел уничтожить какой-то клан, то напал бы сразу же после монстров, не давая времени прийти в себя. Видимо, наши враги рассудили так же. Мои гвардейцы еще разворачивали в боевой порядок Мальву, выкатывали на огневую позицию танки БТР, а враги уже запустили первые ракеты. Выматерившись, я побежал к воротам. После нападения некротиков защитное поле стабилизировали, в первую очередь, и только это спасло нас. Первые взрывы были пока слабыми, издалека и пристрелочными, поэтому защитное поле их отразило. Однако, осознав, сколько техники выставили против нас, я понял, что даже если придет на помощь имперская гвардия, если подоспеют Сергей, Анна и Иван, все равно справиться будет очень сложно. Потому как против нас выставили кучу современнейшей бронетехники и не меньше тысячи гвардейцев. «Технику хочу, а вот гвардейцы лишние». И тут я услышал со стороны усадьбы характерный металлический скрежет. Оглянувшись, я увидел двух шагающих в мою сторону мехов. Для меня это оказалось неожиданным. Я-то думал, что их еще долго будут ремонтировать. Но у моих техников золотые руки. Да, и понимали они, что мехи нам нужны на поле боя. Вот и выложились на полную. Надо бы их поощрить. Но или привезти другую трофейную технику на ремонт и обслуживание. «Ну а что? Если человек занимается любимым делом, то пусть занимается с размахом». В первый момент мне показалось, что мехи идут в мою сторону, но они прошагали мимо к воротам. По пути обдали меня горячим воздухом и запахом разогретого машинного масла. Я проводил их взглядом, любуясь четкими линиями и мощью. Ко мне подошел майор Барс и сказал с восхищением, глядя вслед мехам, «Надо бы боеприпасов для них добыть, а то у них сейчас запас всего на 10 минут боя». «Понял, принял», — ответил я, понимая, что боеприпасы нужны не только для мехов, но и для остальной техники. «Надо подумать, где мы их можем взять». «Я уже сделал запрос в Айнторг, продолжил майор Барс. «Но как только там узнали, для какого рода, то сразу же отказали». — Ожидаемо, — ответил я. — А что с боеприпасами, которые мы взяли у герцога Придеева? — Там только автоматные и пулеметные, ну и для танков, и немного для мальф. Мехов у Придеева не было, следовательно, и боеприпасов к ним тоже. — А ты можешь выяснить, у кого есть мехи? — спросил я, понимая, что кроме как взять трофеями, боеприпасов для мехов мне не найти. — Понял, сделаю ответил майор Барс и внезапно втянул голову в плечи, потому что мимо нас просвистел снаряд. Защитное поле, конечно же, было сильным, но вражеский огонь был очень сильным, и потому этому снаряду удалось пробить его. Это был первый артиллерийский снаряд, прилетевший на территорию усадьбы барона Свиридова. Первый, но точно не последний. Мы с майором это прекрасно понимали.